Студия «Ардис» представляет. Полина Ром. Выбор варианта. Читает Ольга Коробова. Глава 1 На берег меня вынесло через портал. А как по-другому можно назвать конструкцию, состоящую из... Даже не могу точно сказать, из чего состоящую. Больше всего это напоминало множество полотнищ света, пересекающихся под разными углами. В центре образования был абсолютно чёрный, непрозрачный прямоугольник. На дверь похоже, успела подумать я. Вот только источников света видно не было. И почему свет обрывался, тоже было непонятно. Вся эта мерцающая ультрамарином и неоном конструкция возникла в конце ледяной дорожки, по которой я катилась замирающим сердцем. Ледянка была длинная, хорошо раскатанная, я балансировала, стараясь не упасть, и когда увидела впереди тёмную, чёткую дыру в светящихся неровных полотнищах, то даже не успела соскочить с дорожки, влетела туда на полной скорости. Падение было долгим, и в какой-то момент я просто потеряла направление. Это было даже не падение, а полёт. Как я отключилась, тоже не помню, а вот очнулась я на этом берегу меня зовут елена андреевна шанс мне 24 года замужем точнее я считала что замужем оказалось показалось вчера состоялся развод примерно три месяца назад благоверный оставил открытой на компе любопытную переписку никогда я ревнивицей не была в телефонах и контактах его не лазила в голову не приходило просто зря а если с самого начала то Так. Родители погибли в автомобильной аварии, когда мне было 15 лет. Большая уже была, но детдома не миновала. Ни папина сестра, ни мамин брат не сочли возможным взять меня под опеку. Да дяде Диме меня бы и не отдали. Пил он давно и регулярно. А тётка? Да ну её с её Лилечкой. Я бы вряд ли смогла нормально с ней жить». Больно она любила показать, какая я никчёмная и обыкновенная по сравнению с Лилианой. Да, сестру так и звали Лилиана. Удавиться от такого имени можно. Ладили мы с сестрой не слишком, честно говоря. Так что на фоне тёти и Лилианы детдом, пожалуй, был предпочтительнее. Не скажу, что там было замечательно. И дружила я не со всеми, и травить пытались. Но я тётей никогда не была, так что справилась. А по учёбе я очень просела. Никто не собирался возить меня через пол Москвы в гимназию. А в ближайшей школе преподавали, ну, очень так себе. В шестнадцать, закончив школу, я вернулась в нашу хрущёвку-двушку на окраине Москвы и поступила в ближайший институт. Бухгалтер — хорошая, востребованная специальность. На курсе я была самой молодой. Ну, просто в начальной школе я попала сразу в третий класс. Папа настоял, и я сдала экзамены. Он очень мной гордился. А сложного там ничего и не было. Даже третий и четвёртый классы я прошла без всякой натуги. Да и дальше училась с удовольствием. Даже оставалось время на книги и всякие там кружки и прочее. Да, у меня хреновый район. Да, шумные соседи. Но это квартира в Москве. Так что я прекрасно видела, что у меня перед многими однокурсниками большое преимущество на старте. Учиться я поступила наочное. Как сирота я получала пенсию, и в целом, хоть и не слишком богато, но прожить было можно. Я не голодала, да и на одёжку хватало, если не лезть в брендовые магазины. Если бы я не влюбилась в Витьку, так бы и закончила спокойный институт. Он тогда уже заканчивал последний курс, и у него были блестящие перспективы. Умница и красавец, взрослый и самостоятельный. Любовь зла, как известно, — Сам он приехал из южного помирающего городка, где вся жизнь держалась на огородах. Ни моря, ни, соответственно, туристов там не было. В восемнадцать мы сразу расписались, потому что живот уже, что называется, нанос лес. Внешне-то не очень было видно, но срок — пять месяцев. Только доносить я не смогла. Расписывались мы зимой, и когда вышли из ЗАГСа и решили прогуляться, Витька споткнулся сам и нечаянно толкнул меня. На точно такую ледяную дорожку, по которой я сейчас в портал въехала. И фиг знает, куда попала. Так что скорая, больница, операция и... «Не хочу вас обнадеживать милочка, но вряд ли. Слишком серьёзные у вас повреждения были. Мы, разумеется, сделали, что могли, и операция прошла успешно. Но да перестаньте реветь, вы молодая, руки-ноги на месте. Усыновите потом ребёнка. Не вы первая, не вы последняя. Ну или суррогатную мать наймёте. Сейчас это даже модно». Нет, даже сейчас я не думаю, что Витя меня специально толкнул. Но то, что и ребёнка он не слишком хотел, это факт поэтому и отнёсся довольно легкомысленно к проблеме. «Малыш, я тебя любой буду любить, поверь, для меня это совсем не важно». Важность этого проявилась далеко не сразу. Витя исполнилось 30, и он, очевидно, стал задумываться о наследнике. Ну и додумался. Так-то мы давно собирались поменять квартиру, продать эту и, добавив накопление, купить в хорошем районе, возможно, сразу с ремонтом. Он уже нашёл отличный вариант. Я даже не могу сказать, что мы плохо жили. Карьера, правда, у Вити не сложилась. Приносил он домой чуть больше 40 тысяч, и повышения даже не ждал уже. Как устроился на должность рядового инженера, так там и работал все годы. Главный у них был моложавый, крепкий мужик, так что или работу менять, или карьерного роста не ждать. А я в своё время, окончив учёбу, рискнула и устроилась в новорождённую фирмочку «Транзит» на 3 копейки. Фирмочка за год скакнула так, как не ожидала даже я, хотя я, когда устраивалась, проверяла всё очень тщательно. Через год я уже была главбухом, собственным кабинетом и подчинёнными, и шеф очень ценил меня за то, что я поверила и первые полгода безотказно пахала чуть ли не за спасибо. Хороший он мужик, шеф мой, что уж там. Сейчас я зарабатывала в два с лишним раза больше, видите, и денег нам на двоих хватало с запасом. Хозяйство я вела экономно, от шабашек, что иногда приносили очень хороший доход, не отказывалась. Я попутно со своим главбухством вела ещё две или три маленькие фирмы. Когда как получалось. Постоянно из малышек была только одна, остальные менялись. Купили приличную машину для Вити, иногда он отвозил меня на работу. Откладывали эти деньги внеплановые на квартиру. Ездили в Европу или Азию в отпуск, покупали интересные туры. В выходные, если у меня не было работы, частенько ходили в небольшие походы с группой приятелей. Так что всё было спокойно и стабильно. А в забытом Витенькой компе я прочитала дивную переписку с беременной девушкой Оленькой. От него беременной. Он уговаривал её рожать, объясняя, что через полгода решится вопрос с квартирой, и тогда же он, Витенька, подаёт на развод. «Ну да, моя квартира продастся, купится новая». То-то он утверждал, что покупатели хотят за квартиру только наличкой, мол, тараканы у них такие. Поди, потом докажи, чью именно наличку мы платили. Машину при разводе он отсудил. Зато я прямо из здания суда отправилась к нотариусу и написала завещание просто так, от общей пакостности настроения. На тот самый деддом, где я была в своё время. Директриса там неплохая тётка, просто ни своей родней, ни Витеньки ничего оставлять ей не хотела. Мало ли что, я вон и разводиться не планировала. А сейчас ночью я в коротком норковом полушубке, в свитере и джинсах сидела на берегу моря. У меня даже слёз не было. Овальная розовая луна лучше любых примет объясняла мне, что я в другом мире. Сумку с дамским барахлом я прижимала к животу. Это всё, что у меня осталось. Половина зарядки на смартфоне и косметичка с ключами и карточками. Камни под задницей не добавляли уюта. И, в общем-то, можно было уйти с берега. Только метров в тридцати от воды начинался лес. И голоса зверья, которые я оттуда слышала, прочно удерживали меня у воды. Здесь не зима. Градусов пятнадцать точно есть. Никаких связанных мыслей у меня не было. Скорее, лёгкое отупение. Я просто сидела и смотрела на лунную дорожку, такую же красивую, как и на берегу Южного моря, там, откуда я прибыла.